Кит установил ноутбук в чулане, тесном помещении, куда можно было проникнуть только из его спальни. Он включил определитель отпечатков пальцев, а также считыватель, создатель перфокарт, который он купил в комиссионке за 270 фунтов. Эта комнатка всегда была его прибежищем, Когда он был маленький, у них было всего три спальни. Мама с папой спали в хозяйской спальне, Ольга и Миранда во второй комнате, а Кит на раскладушке в этом чулане, примыкавшем к спальне девушек. После того, как была сделана пристройка и Ольга отправилась в университет, Кит получил эту спальню, а также чулан, который стал его убежищем. Чулан был по-прежнему обставлен как комната школьника, где стояли дешевый письменный стол, книжная полка, маленький телевизор и кресло, которое раскладывалось, превращаясь в маленькую кровать. Ею часто пользовались школьные приятели, когда приезжали с ночевкой. Сев за стол, Кит с грустью подумал о том, сколько унылых часов он провел тут, делая домашние задания по географии и биологии, твердя имена средневековых королей и неправильные глаголы. «Цезарь, приветствуем тебя!» Он столько всего выучил и все забыл. Он взял карту, украденную у отца, и сунул в считыватель-создатель. Ее верх торчал из щели, и на нем отчетливо читались напечатанные слова «Оксенфорд Медикал». Кит надеялся, что никто к нему не войдет, они все сидят на кухне. Лори готовила тушеное мясо по рецепту мамы Марты. Кит чувствовал запах чеснока. Папа открыл бутылку шампанского. И теперь... Все начнут рассказывать друг другу разные истории. А помните, когда... На вмонтированном в перфокарту чипе запечатлены отпечатки пальца отца. Это была не просто картинка, которую легко подделать. Фотография пальца могла провести любого, кто вздумал бы ее сканировать. А Кит... Использовав крошечную электронную разницу между выступами и провалами на коже, создал такое изображение, которое запечатлело 25 точек на отпечатке. Кит создал также программу, которая закодировала все эти подробности. У него дома было несколько прототипов сканера отпечатков пальца и он, естественно, хранил копию созданного им устройства. Сейчас он установил свой переносной компьютер, чтобы прочесть перфокарту. Единственная опасность стоилась в том, что кто-то в Оксенфорд Медикал, возможно, Тони Галло, мог внести в компьютер изменения, и тогда созданная китом программа больше не работала бы, например, Могли сделать так, что машина требовала бы код допуска, прежде чем прочесть карту. Едва ли, конечно, кто-то побеспокоится и потратится, чтобы создать такую охрану. Это представлялось маловероятным, но все-таки это могло произойти. И Кит не сказал Найджелу о такой возможности. Волнение Кит прождал несколько секунд, глядя на экран. Наконец он засветился и на нем появилось закодированное изображение отпечатка пальца Стэнли во всех подробностях. Кит с облегчением вздохнул и сохранил файл. Тут в комнату вошла его племянница Каролина с крысой. Она была одета не по возрасту, в цветастом платье и белых чулочках. Крыса была белая, с красными глазками. Каролина села в кресло и принялась гладить свою любимицу. Кит подавил желание ругнуться. Он ведь не мог сказать ей, что занят секретным делом и хочет, чтобы его оставили в одиночестве. Но и продолжать при ней он не мог. Каролина всегда ему докучала. С раннего возраста она героизировала своего молодого дядю Кита и поклонялась ему. Он быстро устал от этого, и ему опостылило то, как девчонка ходила за ним по пятам. Но избавиться от нее было трудно. Он постарался быть по «Как поживает твоя крыса?» — спросил он. «Его зовут Леонард», — ответила она тоном легкого укора. «Значит, Леонард. Где ты его нашла?» «В раю для любимчиков на Сочи-Холл-Стрит!» Она выпустила из рук крысу, и та, пробежав по руке, уселась ей на плечо. Кит считал, что девочка немного не в себе, надо же таскать с собой крысу точно ребенка. Каролина была похожа на свою мать, Ольгу. У нее были такие же длинные черные волосы и густые черные брови. Но если Ольга была сухая и строгая, Каролина была плаксивая, как дождливый февраль. Правда, ей всего лишь семнадцать, и она еще может повзрослеть. Кит надеялся, что она слишком занята собой и своим любимцем, чтобы заметить, что из считывателя торчит карта со словами «Oxenford Medical», напечатанными наверху. Но даже до нее дойдет, что он не может иметь пропуск в Кремль, Через девять месяцев после того, как его уволили. «А чем ты занят?» — спросила она его. «Работаю. Мне нужно сегодня все закончить». Ему хотелось вытащить перфокарту из считывателя, но он боялся, что тем самым привлечет ее внимание. «Я не хочу тебе мешать. Продолжай заниматься своим делом». «Внизу ничего не происходит?» «Мама и тётя Миранда готовят носки для рождественских подарков в гостиной, так что меня выгнали». А -а -а -а. Он повернулся к компьютеру и переключил программу на чтение. Теперь ему надо было бы сканировать свои отпечатки, но он не мог это сделать при Каролине. Сама она может и не понять того, что происходит» но она способна упомянуть об этом кому-нибудь. Кит сделал вид, что изучает экран, а сам усиленно думал, как избавиться от назойливой племянницы. Через минуту озарение пришло. Он сделал вид, что чихнул. «Будь здоров», — сказала она. «Спасибо». Он снова чихнул. «Знаешь, мне кажется, у меня это от твоего бедного Леонарда». «Как такое может быть?» — возмутилась она. — Я немного подвержен аллергии, а комнатка тут такая маленькая. Она поднялась с кресла. — Мы не хотим вызывать у людей чиханье, верно, Леонард? И вышла из кладовки. Кит с радостью закрыл за ней дверь, затем сел и приложил указательный палец своей правой руки к стеклу сканера. Программа изучила его отпечаток и закодировала его. Кит сохранил файл. Наконец он загрузил отпечатки своего пальца на запрограммированную перфокарту поверх отпечатков своего отца. Никто другой сделать этого не мог, если у него не было программного обеспечения кита плюс украденной перфокарты с нужным кодом. «Если бы Кидзанова разрабатывал систему, он не стал бы возиться, создавая перфокарты, которые нельзя переделать. А вот Тони Галла могла это сделать». Он с тревогой смотрел на экран, чуть ли не ожидая увидеть надпись «У вас нет допуска». Но такой надписи не появилось, на этот раз Тони не перехитрила его». Он снова проверил данные чипа, чтобы убедиться, что успешно провел процедуру. Так оно и было. На перфокарте были отпечатки Кита, а не Стэнли. «Есть!» — громко торжествующе произнес он. Он вынул перфокарту из машины и положил в карман. «Теперь она впустит его в ЛБЗ-4». Когда он приложит перфокарту к считывателю, а пальцем коснется панели, компьютер прочтет данные на перфокарте и сравнит их с отпечатком пальца. Обнаружив, что они совпадают, он откроет дверь. Акит, вернувшись из лаборатории, проделает все в обратной последовательности, сотрет с чипа данные своего отпечатка и восстановив отпечаток Стэнли. Завтра вернет перфокарту в бумажник отца. Компьютер в Кремле зафиксирует, что Стэнли Оксенфорд заходил в ЛБЗ-4 рано утром 25 декабря. Стэнли возразит, что он был дома и лежал в постели. А Тони Галло скажет полиции, что никто не мог воспользоваться картой Стэнли, так как проверяется отпечаток его пальца. «Отлично!» громко произнес он. Приятно было думать, как все они будут озадачены. Существуют такие биометрические системы, которые в целях безопасности сверяют отпечатки пальца с данными, хранящимися в центральном компьютере. Если бы в Кремле пользовались такой системой, Киту потребовался бы доступ к базе данных но служащим почему-то неприятно было знать, что их персональные данные хранятся в компьютерах компании. Ученые часто читали гардин и были требовательны до мелочей в отношении соблюдения своих гражданских прав. Вот Кит и решил хранить данные отпечатков на перфокарте, а не в центральной базе данных, чтобы сотрудники легче приняли новые правила безопасности. Он и не предполагал, что настанет день, когда он попытается взломать собственную схему. Он был доволен. Первая стадия была завершена. Теперь у него есть пропуск в ЛБЗ-4. Но прежде чем воспользоваться им, надо попасть в Кремль. Он вытащил из кармана мобильный телефон и набрал номер мобильника Хэмеша Макинона, одного из охранников дежуривших сегодня вечером в Кремле. Хемиш поставлял наркотики в компанию: марихуану для молодых ученых и экстази для секретарш на уикенд. Он не имел дела с кокаином или креком, зная, что рано или поздно кто-нибудь из заядлых наркоманов наверняка выдаст его. Кит попросил Хемиша быть сегодня его осведомителем, так как был уверен, что Хэмиш не посмеет проболтаться. У него ведь есть свои тайны, которые надо скрывать. — Это я, — сказал Кит, когда Хэмиш ответил. — Ты можешь говорить? — Тебе тоже счастливого Рождества, Ян, старая шельма! — весело произнес Хэмиш. — Секундочку, я выйду на улицу. — Так-то оно лучше. — «Все в порядке?» Голос Хэмиша зазвучал серьезно. «Ага, вот только она удвоила охрану, так что со мной теперь Уилли Кроуфорд». «А где твой пост?» «У ворот». «Отлично. Все тихо?» «Как на кладбище». «Сколько всего охраны?» «Шестеро. Двое тут, двое при входе» и двое в комнате видеоконтроля. «Окей, с этим мы справимся. Дай мне знать, если произойдет что-то необычное». «Хорошо». Кит закончил разговор и набрал номер, дававший ему доступ к компьютеру, ведавшему телефонной сетью в Кремле. Этим номером пользовалась для выяснения неполадок и «Берниен Телеком», компания Устанавливавшие телефоны. Кит работал в тесном контакте с Иберниен, так как установленные им сигналы тревоги шли по телефонным линиям. Ему были известны номер и код допуска. И он снова заволновался, не зная, не изменился ли номер или код за те девять месяцев, что он тут не работал. Но они не изменились. Его мобильник имел подключение к ноутбуку. Эта связь работала на расстоянии футов 50, даже сквозь стены, что может впоследствии понадобиться. Сейчас Кит воспользовался ноутбуком, чтобы подключиться к центральной секции телефонной системы Кремля. В системе существовали детекторы обнаружения злоумышленников, но они не поднимут тревоги, если используется телефонная связь и код компании. Для начала Кит перекрыл все телефоны, кроме того, что находится на столе при входе. Затем он перевел все звонки, поступающие в Кремль, и из Кремля на свой мобильник. Он уже запрограммировал свой ноутбук, чтобы тот узнавал номера, откуда могут, скорее всего, позвонить, например, номер Тони Галу. Он сможет сам отвечать на звонки или включить запись, или даже переключить звонок и подслушать разговор. И, наконец, он сделал так, чтобы все телефоны в здании звонили в течение пяти секунд, только чтобы привлечь внимание охраны. Затем он отключился и, сев на край стула, Стал ждать. Он почти не сомневался в том, что произойдет дальше. У охраны был список людей, которым следует звонить при разных случайностях. Сейчас они должны прежде всего позвонить в телефонную компанию. Ему не пришлось долго ждать. Его мобильник зазвонил. Кит оставил его звонить и стал смотреть на экран ноутбука. Через мгновение на экране появилось «Кремль вызывает Тони». Этого он не ожидал. Они должны были сначала звонить в Ирбениен. Тем не менее, он готов был и к такому повороту. Он быстро включил запись. Охранник, пытавшийся дозвониться до Тони Гало, услышал женский голос, говоривший, что мобильник, по которому он звонит, либо отключен, либо находится в недосягаемости, и посоветовавший позвонить позже. Охранник повесил трубку. Телефон Кита почти тотчас снова зазвонил. Кит считал, что охранники теперь уж наверняка звонят в телефонную компанию, но снова был разочарован. На экране появилось «Кремль вызывает РПУ». Охранники звонили в районное полицейское управление Инверберна. Кит решил, а почему не проинформировать полицию? Он переключил звонок на правильный номер и стал слушать. «Говорит Стивен Тремлет, начальник охраны Оксенфорд Медикал. Сообщаю о необычном происшествии». «Что за происшествие, мистер Тремлетт?» Это не авария, но у нас проблема с телефонной связью. Я не уверен, что сигнал тревоги сработает. Записал. Вы можете починить свои телефоны? Я вызову ремонтную команду, но одному Богу известно, когда они до нас доберутся. Ведь сегодня сочельник. Хотите, я вызову патруль? Не помешало бы, если они не слишком заняты. Кит надеялся, что полиция посетит Кремль. Это послужит ему лучшим прикрытием. Полицейский сказал, «У них будет дел по горло позже, когда из пабов станут вышибать народ. Но сейчас у них тихо». «Верно. Скажите им, что я угощу их чаем». Они оба повесили трубки. Мобильник Кита зазвонил в третий раз, и на экране появилось «Кремль вызывает и «Наконец-то!» — с облегчением подумал Кит. «Он ждал этого звонка». Нажав на кнопку, он произнес в трубку. «И Берниен Телеком. Чем могу быть полезен?» — послышался голос Стива. «Говорит Оксенфорд medical У нас проблема с телефонной связью». «Вы находитесь на Greenmantle Road в Инверберне?» спросил Кит с подчеркнуто-шотландским акцентом, чтобы изменить голос. «Ага. А в чем проблема?» «Все телефоны выключились, кроме этого. В помещении, конечно, пусто, но дело в том, что система тревоги подключена к телефонным линиям, а нам необходимо быть уверенными, что она работает как надо. В этот момент в комнату вошел отец Кита. Кит застыл, парализованный ужасом, точно снова стал ребенком. Стэнли взглянул на компьютер, на мобильный телефон и в удивлении приподнял брови, а Кит тем временем взял себя в руки. Он уже больше не был ребенком, боящимся нагоняя. Стараясь говорить спокойно, он произнес в телефон. «Я перезвоню вам через две минуты». И нажал на клавишу своего ноутбука. Экран тотчас погас. «Работаешь?» — спросил отец. «Надо было кое-что закончить. Это в Рождество-то?» Я обещал сдать эту часть программы к 24 декабря. — Твой заказчик уже уехал домой, как все разумные люди. Но его компьютер покажет, что я до полуночи сочельника перекачал ему программу по электронной почте, поэтому он не сможет сказать, что я опоздал. Стэнли, улыбнувшись, кивнул. — Что ж, я рад, что ты становишься добросовестным. Он постоял молча еще несколько секунд, явно намереваясь что-то сказать. Типичный ученый, не стесняющийся долгих пауз в разговоре. Главное — точно выразить мысль. Кит ждал, стараясь скрыть нарастающее нетерпение. Тут зазвонил его мобильник. «А, черт!» — вырвалось у него. «Извини!» — сказал он отцу. Он взглянул на экран. Это не был звонок в Кремль. На его мобильник звонил напрямую охранник Хэмиш Макинон. Не ответить Кит не мог. Он плотно прижал телефон к уху, чтобы отец не мог услышать голос звонившего. «Да», — Хэмиш взволнованно произнес, — «у нас все телефоны скапутились». «Окей», — Этого следовало ожидать. Такова часть программы. Вы сказали сообщить вам, если случится что-то необычное. Да, и вы правильно поступили, что позвонили мне. Но я сейчас не могу разговаривать. Спасибо. И он отключил мобильник. «Наша ссора теперь окончательно позади», — сказал его отец. Такая постановка вопроса возмутила Кита. Это подразумевало, что они оба виноваты в ссоре. Но ему не терпелось поскорее вернуться к телефонному разговору, поэтому он сказал «По-моему, да». «Я знаю. Ты считаешь, что я был несправедлив к тебе», сказал отец, словно прочтя его мысли. «Я не понимаю логики твоих рассуждений, но допускаю, что ты в этом убежден». И я тоже считаю, что ты был несправедлив ко мне. Но надо попытаться забыть это и снова стать друзьями. Так и Миранда говорит. А я не уверен, что ты об этом забыл. Я чувствую, что ты затаился. Кит старался удержать на лице бесстрастное выражение, чтобы не выдать чувство вины». «Я веду себя как могу», — сказал он. «Но это нелегко». Казалось, Стэнли был удовлетворен. «Ну, я не могу требовать от тебя большего», — сказал он. И, положив руку на плечо Кита, он нагнулся и поцеловал его в макушку. «Я пришел сказать тебе, что ужин почти готов». «Я заканчиваю. Спущусь через пять минут». Хорошо. И Стэнли вышел из комнаты. Кит рухнул в кресло. Его трясло от стыда и одновременно от облегчения. Отец его был человек прозорливый и не питал иллюзий. Однако Кит выдержал его расспросы. Правда, это было до смерти страшно. Когда руки перестали дрожать, Кит снова набрал номер Кремля. Трубка была тотчас снята, и голос Стива Тремлета произнес «Оксенфорд Медикал». «Это говорит и Берниен Телеком». Кит не забыл изменить голос. Они с Тремлетом были плохо знакомы, да и с тех пор, как он ушел из Оксенфорд Медикал, прошло девять месяцев, так что Стив едва ли помнил его голос Тем не менее, не стоило рисковать. Я не могу получить доступ к вашему центральному аппарату обработки данных. Неудивительно. Эта линия, должно быть, тоже не работает. Вам придется кого-нибудь прислать. Именно это Кит и хотел услышать, но постарался, чтобы в голосе не было излишнего упорства». «Трудно будет прислать к вам ремонтников в Рождество!» «Нечего мне пудрить мозги!» — голос из Стива зазвучало возмущение. «Вы гарантировали, что любая несправность будет проверена в любой день в течение четырех часов. За это мы вам платим. Сейчас семь пятьдесят пять, и я регистрирую ваш звонок». «Ладно, не лезьте в бутылку». Я пришлю вам команду, как только будет возможно. — Скажите, пожалуйста, приблизительно, когда? — Постараюсь прислать их к полуночи. — Спасибо, будем ждать. И Стив положил трубку. А Кит положил мобильник. Он весь вспотел, вытер лицо рукавом. Пока все складывалось идеально.